С того злого дня она не оставляла его. Тонкость ее шеи, он едва почувствовал удар, потом поспешное бегство, вместо того, чтобы зажечь ее погребальный костер, тяжелее всего приходилось ночами. Один в постели, замерзший, но никакого желания ощутить рядом тепло женского тела или получить утешение. Все иллюзии развеялись, как дым. После ее измены, ее предательства, когда она провела эту женщину-дракона Сумомо в его внутренние покои, этому не может быть оправдания. Никакого, повторял он себе снова и снова. Она не могла не знать правды о ней. Такое нельзя загладить, нельзя простить. Даже, как он теперь верил, за ее отчаянный бросок навстречу сюрикену, который иначе пронзил бы его грудь, даже за эту жертву. Ни одной женщине нельзя больше доверять. За исключением его жены, возможно, и, может быть, наложницы. Он не послал ни за той, ни за другой, лишь написал им, приказывая ждать, беречь своих сыновей и сохранять замок неприступным. Он не нашел подлинной радости даже в своей победе над Гайдзинами, хотя и был уверен, что это великий шаг вперед. Он не сомневался, что, когда он расскажет обо всем старейшинам, они будут вне себя от восторга. Даже Анзе! Насколько болен этот пес! Смертельно, я надеюсь. Свершит ли великан свое чудо и вылечит его? Или следует верить китайскому врачевателю, тому, кто, по словам Иннэдзина, никогда не ошибался и шепотом предрек скорую смерть? Ладно. Анзё, больной или здоровый, теперь будет прислушиваться к моим словам, и остальные будут слушать, наконец, и согласятся с моими предложениями. А почему бы нет? Гайдзины связаны по рукам и ногам. Теперь нам можно не бояться их флота. Санзиро все равно, что покойник. Гайдзины об этом позаботятся. а Агамов Киото удовлетворен и всем доволен. Сюгун Нобусада получит приказ вернуться в Киото, где ему место, как только он объяснит ту роль, которую должен сыграть этот мальчик в великом замысле. И не просто вернуться, но вернуться одному, оставив свою враждебно настроенную жену принцессу Иедзу при дворе, чтобы она последовала за ним через несколько дней, чего никогда не произойдет, если Йоси добьется своего, вовсе ни к чему посвящать старейшин в его тайные планы. Достаточно одного Огамы. Но даже Огама знает не все. а только ту часть, которая необходима, чтобы поймать принцессу в шелковую паутину и добиться ее развода с Сюгуном по императорской так называемой просьбе. Агама проследит, чтобы она больше не вставала на нашем пути до тех пор, пока она не будет надежна и навсегда нейтрализована». довольная тем, что проведет оставшуюся жизнь в придворной трясине поэтических состязаний, мистики и церемоний потустороннего мира, с новым мужем, Агамой. «Нет, не с Агамой», — подумал он, бездушно забавляясь этой мыслью, «хотя я, конечно, предложу этот союз». «Нет, нужен кто-нибудь другой». с кем она успокоится и будет всем довольна, тот принц, которому она была когда-то обещана и которого до сих пор почитает. Агама будет мне прекрасным союзником во многих вещах, пока не отправится к предкам. Тем временем мне не нужно делиться бессмертной истиной, которую я открыл про Гайдзинов, ни с Агамой, ни с Анзео, ни с кем-то еще. Гайдзины понимают время не так, как мы. Они рассматривают время и думают о нем иначе. Они считают, что время может иссякнуть. Мы так не считаем. Они тревожатся о времени, минутах, часах, днях. Месяцы важны для них. Соблюдение точного времени встречи священно. Не для нас. Их представление о времени управляет их действиями. Это дает нам в руки дубину, которой мы всегда можем воспользоваться, чтобы побить их. Он улыбнулся про себя. Ему всегда нравились секреты, размышляя о тысячах способов, как использовать время гайдзинов против настоящего времени, чтобы подчинить их себе, а через них все будущее. «Терпение, терпение, терпение!» «А тем временем у меня по-прежнему остаются врата. Хотя воины Агамы следят за моими воинами, которые их охраняют, это не имеет значения. Скоро мы будем владеть ими полностью и вместе с ними сыном неба. Снова! Доживу ли я до этого? Если доживу, значит доживу!» Если нет, значит нет. Карма. Он услышал смех, койко, и холодок пробежал у него по спине. Ах, Торотян, вы карма. Пораженный он огляделся. Это была не она. Смех доносился из коридора, смешиваясь с голосами. Государь, войди, ответил он, узнав голос Абе. Абе вошел, оставив остальных снаружи. Стражники внутри комнаты расслабились. С Абе пришла одна из домашних прислужниц, жизнерадостная женщина средних лет. Она несла поднос со свежим чаем. Они оба опустились на колени, поклонились. — Поставь поднос на стол, — распорядился Йоси. Прислужница подчинилась с улыбкой. Абе остался на коленях у двери. Таковы были новые распоряжения. Никто не должен был подходить к Йоси ближе, чем на два метра без разрешения. Над чем ты смеялась? К его удивлению, она весело ответила: Над великаном Гайдзином, государь. Я увидела его во дворе и подумала, что вижу перед собой ками, даже двух. — Господин, второй с желтыми волосами и голубыми глазами, как у сиамского кота. И, государь, я не могла не рассмеяться. Вообразите только голубые глаза. Чай свежий, последнего урожая, как вы приказывали. Пожалуйста, не хотите ли чего-нибудь поесть? — Позже, — сказал он и отпустил ее, чувствуя себя спокойнее. Ее добродушное настроение было заразительно. — Абе, они во дворе? Что происходит? — Пожалуйста, извините меня, государь, я не знаю, — ответил Абе все еще в ярости от того, что вчера Андзе приказал им всем удалиться. Капитан телохранителей Таро появился только что и приказал, приказал мне доставить их обратно в Канагаву. «Как мне поступить, государь?» «Вы, разумеется, сначала захотите увидеться с ними?» «Где сейчас Тайроанзё?» «Я знаю только то, что этих двух гайдзинов следует доставить к государь». «Я спросил у капитана, как прошел осмотр, а он нагло поинтересовался, какой осмотр!» «И ушел». «Приведи гайдзинов сюда». Вскоре раздались тяжелые шаги, шаги чужеземцев, стук в дверь. Гайдины, государь, абы шагнул в сторону и знаком предложил Бепкату и тайрору войти. Потом опустился на колени и поклонился. Они поклонились стоя. Оба были небриты и явно устали. В следующий миг один из стражей у двери гневно толкнул тайрора на колени, отчего тот растянулся на полу. Второй попробовал проделать то же самое с Бепкотом, но доктор увернулся с невероятной для такого гиганта быстротой, схватил его за одежду у горла, одной рукой поднял в воздух и ударил спиной о каменную стену. Секунду он удерживал на весу безжизненное тело, потом дал ему мягко съехать на пол. — Гомен насай, сама. Небрежно произнес Бепкот посреди потрясенного молчания. Но этим недоумкам не стоит цепляться к гостям. Филипп, будьте добры, переведите это и скажите, что я не убил его, хотя у этого бедолаги-грубияна с неделю будет болеть голова. Остальные самураи вышли из оцепенения и схватились за мечи. «Нет!» — приказал Йоси. Взбешенный поведением гайдзинов и в ярости на стражников, они застыли на месте. Слабея от страха, Филипп Тайрер поднялся, не глядя на неподвижное тело, и сказал на своем чужом для их уха запинающемся японском, — Пожалуйста, извинить Йосисама, но, доктор сам и я, мы кланяемся, как чужеземный обычай. Вежливо, да? Не хотеть зла. «Доктор Сама говорит, пожалуйста, извинить, человек не мертвый, только...» Он попытался вспомнить слово, не смог и показал на свою голову. «Болеть! Одна неделя! Две!» Йоси расхохотался. Напряженность в комнате пропала. «Уберите его! Когда он очнется, приведите обратно!» Он махнул рукой, приказывая остальным занять свои места... и предложил англичанам сесть напротив него. Когда они неуклюже устроились на татами, он спросил, «Как себя чувствует Тайро? Как прошел осмотр?» Бепкот и Филипп тут же ответили простыми словами и жестами, о которых договорились заранее, объяснив ему, что осмотр прошел хорошо, что у Тайро была плохая грыжа с разрывом, что Бепкот смог помочь снять боль с помощью бандажа и лекарства, которое нужно будет изготовить и принести из поселения, что Тайро согласился встретиться с Бепкотом опять через неделю, чтобы тот наложил бандаж и принес результаты анализов. А пока он дал ему лекарство, которое значительно уймет боль и поможет ему заснуть. Йоси нахмурился. — Это грыза. Она постоянная? — Доктор сама говорит, что... — Я знаю, что доктор говорит через вас, Тайра. Резко оборвал его Йоси, раздосадованный тем, что услышал. — Просто переведите его слова без церемониальных титулов. — Да, государь. Он говорит, болезнь пост... «Тойянная» — новое для него слово. «Тайро, Анзе, нужно... нужно лекарство, всегда останавливать боль. Все время, прошу прощения, каждый день и тоже каждый день носить этот бандаж». Тайрор произнес слово по-английски и руками показал, как выглядит пояс и где он надавливает на живот. «Доктор думает, Тайро хороший если есть уход. Нет, может...» Не может сражаться, легко владеть мечом. Йоси помрачнел. Результаты получались неутешительные. Сколько? Он замолчал и махнул рукой телохранителям, чтобы они вышли. Ждите снаружи. Абэ остался. Ты тоже. Капитан неохотно закрыл за собой дверь. Йоси сказал. Мне нужна правда. Сколько он еще проживет? Это только Бог говорить. Боги. Сколько доктор думает Тайро еще проживет? Бебкат колебался. Он ожидал, что Тайро прикажет ему не говорить с Йоси, но как только он рассказал ему о грыже и лекарстве и дал ему немного своей настойки лауданума, которая почти сразу же прогнала боль. Тайро довольно хмыкнул и поощрил его передать Йоси так называемую «добрую весть». Но грыжа была лишь частью проблемы. Его более полный диагноз, тот, которым он не поделился ни с Андзё, ни с Тайрером, не желая выносить суждения раньше, чем будут исследованы образцы мочи и кала, чем он посоветуется с сэром Уильямом и проведет вторичный осмотр, заключался в том, что он боялся опасного разложения кишечника от неизвестных причин. Физический осмотр занял всего около часа. Словесные расспросы много часов. В свои 44 года Андзе был в плохом состоянии. Гнилые зубы рано или поздно они неизбежно дадут заражение крови. болезненные реакции на осторожное ощупывание желудка и внутренних органов, явные перетяжки внутри, очень увеличенная простата. Большая часть его диагностических проблем была связана с тем, что он и Филипп недостаточно бегло говорили по-японски, потому что пациент был нетерпелив, пока не доверял ему, и не спешил откровенно делиться симптомами или чем-то, что могло бы послужить ключом к постановке диагноза. Потребовалось много времени и кропотливых расспросов, прежде чем он смог установить, что этот человек, вероятно, страдает запором, испытывает трудности с мочеиспусканием и не в состоянии удерживать эрекцию. Последнее, похоже, заботило его больше всего. Хотя Анзио лишь пожал плечами... и не признал прямо ни одного симптома. Филипп, скажите князю Йоси, что, по-моему, он проживет примерно средний срок для человека в его состоянии и того же возраста. К Тайреру вернулась его головная боль, которая усиливалась еще и тем, что ему отчаянно хотелось хорошо справиться со своей работой. Он жить примерно так же, как человек такого же возраста. Йоси задумался над этими словами, тоже понимая все сложности обсуждения тонких вопросов на чужом языке при неполном соответствии перевода тому, что говорилось. Следовательно, его вопросы должны быть простыми. Спросите. Два года, три года. «Один год!» — он внимательно наблюдал за Бепкотом, не за Тайрером. «Трудно сказать, государь. Через один неделя возможно знать лучше. А сейчас?» «Правду! Один, два или три? Что думает?» Еще до того, как они покинули Канагаву, Бепкот понял, что едет в Эда не только как врач. Сэр Уильям сказал, «Говоря без обиняков, старина, если больным окажется Анзё, вы станете еще и важным представителем правительства Ее Величества, моим, всего поселения и проклятым шпионом вдобавок. Поэтому, Джордж, пожалуйста...» «Не обделайте нам эту золотую возможность!» Для себя он был прежде всего врачом, для которого конфиденциальность его отношений с больным — закон. Он не сомневался, что Йоси является врагом его пациента, могущественным врагом, но также и потенциально могущественным союзником правительства Ее Величества. Если взвесить обоих, Йоси оказывался более важным в расчете на будущее. Андзё направил им ультиматум с требованием оставить Йоакагаму. Он был главой Бакуфу, главой, который умрет, безусловно, раньше, если только Йоси не постигнет насильственная смерть. «Если бы тебя заставили, что бы ты ответил?» — спросил он себя. «Не больше года». Вместо этого он сказал «Один, два или три, Йосисама. «Правда, простите, нет знать сейчас». «Может, срок быть больше?» «Простите, нет можно говорить сейчас». «Вы сможете сказать на следующей неделе?» «Возможно, сказать могу, не больше, чем три года, на следующей неделе». — Возможно, вы знаете больше, чем говорите сейчас или на следующей неделе. Вебкот улыбнулся одними губами. — Филипп, скажите ему вежливо. Я здесь по его приглашению, гость, как врач, а не кудесник. И мне не обязательно возвращаться на следующей неделе или вообще когда-либо. — Черт подери, Джордж, — осторожно пробормотал Тайрер. Нам не нужны неприятности. Я не знаю, как будет кудесник по-японски, и черт меня подери, если я смогу справиться со всеми этими нюансами. Ради бога, говорите проще. — Что вы сказали, Тайра? — резко спросил Йоси. — О, государь, это трудно переводить слова высоких повелителей, когда... когда много значений, и не знать лучшее, лучшего слова, пожалуйста, извините. Вы должны учиться прилежней, — раздраженно бросил Йоси, злясь на то, что у него нет собственного переводчика. Вы справляетесь хорошо, но недостаточно хорошо. Учитесь прилежней. Очень важно, чтобы вы учились прилежней. А теперь, что он сказал в точности? Тайрор набрал в грудь, побольше воздуха, покрываясь потом. Он говорит, он доктор, не как бог Йоси-сама, не знает точно о Тайро. Он... «Он здесь Йоси приглашать. Прошу прощения, если не хотеть приходить в Эдо, доктор Сама нет приходить в Эдо. И он промок от пота совсем, увидев, как Йоси улыбнулся так же лживо, как и Бепкот. Нельзя было ошибиться относительно значения этой улыбки, и проклял тот день, когда решил стать переводчиком. «Прошу прощения». «Сока!» — с мрачным видом Йоси взвесил свой следующий ход. Доктор оказался полезным, хотя и скрывал от него правду. Если это так, то он заключил, что правда была хуже, а не лучше того, что он услышал. Эта мысль доставила ему удовольствие. И еще одна мысль радовала его. Она была основана на блестящей идее, которую Мисамото сам того не ведая, подсказал ему несколько месяцев назад. Йоси незамедлительно реализовал ее через своего главного шпиона Инадзина, чтобы использовать в будущем. Одним из способов управлять варварами были их шлюхи. Инадзин, как всегда, поработал обстоятельно. Поэтому теперь Йоси многое знал о Йосиваре Гайдзинов. Ему было известно, какие из гостиниц наиболее популярны. Он знал о Райко и о шлюхе этого молодого и такого уродливого юноши Тайры, старой и сменившей много имен, которую теперь звали Фудзико. И об очень необычной шлюхе Фурансусана у предводителя Гайдзина в Серауирума своей особой шлюхи не было. Серата пользовался услугами двух, навещая какое-то время одну, потом другую, Неми ему назвали как наложницу главного торговца гайдзинов и особенно ценный источник информации. Великан доктор не посещал ее Йосивару. «Почему?» «Майкин узнает». «Ах да, Майкин предательница. Я не забыл о тебе». «Передайте доктору, что я буду рад увидеть его на следующей неделе». произнес он ровным голосом. «И поблагодарите его!» «Абе!» Абе оказался в комнате, замерев на коленях уже в следующее мгновение. «Проводи их в Канагаву!» «Нет, доставь их к главному Гайдзину лично, в ио и приведи назад отступника Хирагу!» «Хеллоу, Джейми!» «Пора обедать!» «Вчера вечером ты сказал, чтобы я зашла за тобой в час дня?» Морин улыбалась ему с порога его кабинета. Она была в капоре, красиво одета, щеки раскраснелись после короткой прогулки по набережной от фактории Струана. «Ты сказал в час, чтобы пообедать в этом вашем клубе?» «Сейчас пойдем, девочка». Рассеянно произнес он, заканчивая письмо к своему одинбургскому банкиру о совместном предприятии с Сёей и прилагая к нему вексель на предъявителя, полученный от Тест-Струан, чтобы занести сумму на счет. — Мне необходимо каким-то образом поговорить с Накамой Хирагой, как только его разыщут, — думал он. — Дьявольщина! Куда он мог подеваться? Боже, надеюсь, он не сбежал, как все полагают? Присаживайся. Альберт собирается присоединиться к нам. Он был настолько погружен в свои проблемы, что не заметил выражения разочарования на ее лице.